Эпилог! Анж, не бойся, повторяла своей супруге, поправляя маску на ее лице. Даже если кто-то поймет, что ты совсем не темная, ничего не будет. Мы стояли перед воротами в черную звезду. Даже сюда долетали звуки музыки, а гимназию заворожил тот самый маскарад, о котором говорил Эд. Виктор, может, не стоило? сопротивлялась Анджела. Хочешь, чтобы я пошел на праздник с другой? удивлялся я. Нет! «Конечно нет! идем. И мы вошли в ворота. Пропуски среагировали как надо, и директор Стерн не появился из-под земли, призывая меня к ответу. Мы шли по дорожке, и Анжела с изумлением таращилась по сторонам, особенно на мрачное кладбище, на котором в честь праздника поблескивали огоньки. «Как ты можешь здесь учиться?» в ужасе спросила жена. «Очень даже неплохо», — улыбнулся я. «И как только праздники закончатся, попробую перейти на следующую ступень». Здесь гораздо лучше, чем в Академии, поверь. А главное, нет куратора Вильже. Мы оба рассмеялись. Анджи поправила складки темно-синего платья и такую же синюю, переливающуюся маску, делавшую ее блондинкой. И мы шагнули под своды родной гимназии. Я же не стал менять внешность, поэтому стоило появиться в зале, как меня тут же заметил Эд. Они с Тэми поспешили к нам. Ведьмочка тоже изменила рыжий цвет волос, так часто приносившие ей неприятности и стала яркой брюнеткой добрый вечер махнул я друзьям рукой ты все таки рискнул Веран. это уставился на меня столлейое восхищения. добрый вечер прекрасная незнакомка да ну тебя щеки анжи мигом вспыхнули это все вик он и слушать не захотел моих возражений и правильно сделал виктор тут такой выбор закусок вы должны это видеть а главное за ними не приходится гоняться Действительно, маскарад в черной звезде был слишком традиционным. Это слово лучше всего отражало всю эту мишуру и блеск, которые нас окружали. Вот только я уловил кое-что еще. Извинился перед Анжелой и потащил это в сторону. Ты что, прошел инициацию? повертел друга из стороны в сторону, разглядывая развернувшиеся темные поля. Да, усмехнулся тот. Мы с Тэми теперь пара, так почему нет? Да, темным лагом с этим проще ответил я, думая о том, зачем это так торопится. Хочет угнаться за мной, но к чему это? Танцы начинаются, заявил Рейдас и сбежал, а я вернулся к Анжеле и пригласил ее в круг танцующих. Мы танцевали, пока не заболели ноги, а потом скрылись от всех и бродили по территории гимназии. Удивительно, говорила супруга, разглядывая многочисленные башенки. Вроде бы темная гимназия, но здесь действительно уютно вот видишь как быстро ты изменила свое мнение смеялся я а главное что никто здесь не ждет что я буду светлым и благопристойным ты никогда не будешь светлым и благопристойным виктор это я уже поняла но тебя ведь это устраивает еще бы я обнял анжелу и коснулся губами ее губ я не мог насытиться нашей близостью хотелось никогда не выпускать ее из объятий вот только времени было так мало Пара часов после окончания занятий в Светлой Академии я снова убегал в Черную Звезду, тренировался, пока не падал с ног, чтобы утром забег продолжился снова. Поэтому эти минуты, проведенные вместе, были такими ценными. Я готов был отдать за них все на свете. Ты не жалеешь о нашем браке? вдруг спросила Анжи. Нет. А ты что, жалеешь? Нет, конечно, нет, улыбнулась она. Но я же вижу, как тебе тяжело. Тебе бы с учебой разобраться. Разберусь. Не беспокойся, любовь моя. Вераны не сдаются. Это я уже поняла. Анже прижалась ко мне, и мы целовались, пока хватало дыхания. Это были волшебные мгновения, которые остались в памяти на всю жизнь. И что же было потом? спросил король, а пустота сидела на любимом волуне и вглядывалась в серый туман. Потом мягко улыбнулась она. Мальчик вырос, через год закончил темную гимназию, а еще через два и светлую академию. Оттуда он вышел уже стажером тайной службы. Еще через девять месяцев родился его старший сын, и судьба завертела свое колесо. Что, парень оказался тебе не по зубам? А, Анабель, рассмеялся король Раймонд. Да. Ты представляешь? Он больше ко мне не пришел. Пустота обиженным надулась. А я ведь ждала. Думала, думается, явится. Ведь было сложно, а я могла бы помочь. Не бесплатно, конечно, но плату с его рода я все равно взяла. За что? О, это уже совсем другая история. Однажды в пустоту пришел его старший сын. Но началась она гораздо раньше. В тот момент, когда Виктор Веран решил, что может бросить вызов магистрату. А магистрат такого не прощает. «Расскажешь?» Раймонд поправил прядку, убрал ее со лба собеседницы и заправил за розовеющее ушко. «В другой раз, мой король», — улыбнулась она. «Кажется, кто-то снова желает моей справедливости». «Нам некуда спешить», — ответил Раймонд. «Да, у нас впереди...» Вечность. Конец книги. Текст читал Александр Башков.